322. Стояние на дозоре есть признак расширенного сознания. Многие вообще не понимают, что есть охрана самого драгоценного. Нельзя надеяться на тех, кто не знает о ценности, но можно радоваться каждому неусыпному стражу. Братство учит такому дозору.